Глава 6. Питание Дорогой слушатель, погружаясь в изучение Дхармы, ты в кругу общения с другими учениками неминуемо столкнешься с рассказами о различных мистических людях, которые питаются солнечной энергией и вовсе не едят земной пищи. Ты услышишь также о тех, кто питается жизненной энергией ЦИ или, как ее также называют, праной. Ты узнаешь о веганах, фруктоедах и сыроедах. Чтобы ты понимал, в данном вопросе можно дойти до многих крайностей и многих достижений. но, уважаемый слушатель, пометуя о главном принципе йоги, коим является постепенность, давай мы с тобой не будем возноситься к заоблачным высотам, но начнем с простого. Тем более и, наверное, мне не стоило бы здесь это говорить, но я за свои 30 лет в среде всеразличных практиков многих духовных школ, учений и религий, ни разу лично не встретил ни одного пранаеда, и ни одного санцееда. Возможно, они где-то и прячутся от нас в мистических пещерах, в труднодоступных горах или на необитаемых островах. Хотя с известнейшей евангельской притчей о свече на столе «Кое, как известно, должна осветить всем» это как-то вовсе не вяжется. И жизнь показала, что в каждом обществе есть свой фольклор и его мистические существа. Но таки равняться на них я бы не стал на твоем месте, если не хочешь иметь проблем по медицинской части, раньше отведенного тебе богом срока. Помним о простоте, как основополагающем качестве Дхармы. И эта простота в вопросе питания заключается все в той же единственной на всю вселенную заповеди ненасилия. То есть твоя пища не должна быть результатом убийства кого-то, лишения кого-то жизни. В своем идеальном смысле она таки не должна быть результатом в целом какого-либо насилия над кем-то, И не должна причинять кому-то беспокойств. То есть твое питание должно исполнять второй и третий уровень закона ненасилия, но на данной планете адского уровня это могут продемонстрировать лишь упомянутые нами чуть ранее пранаеды и санцееды, да и то тут вопрос открытый и философский. А мы с тобой обычные земные двуногие, без нимба над головушкой вполне можем начать с простого вегетарианства. И зачтется в журнал Кармы, так и оно обязательно. Напоминаю, вегетарианцы питаются не растениями, а тем, что растения производят. По крайней мере, стараются. Как и было указано в той же Библии. «И вот вам всякая трава, приносящая семя, и всякое дерево, приносящее плод, сие будет вам в пищу». Или, как опять же повторюсь, сказал один замечательный священник. «Человек был рожден не плотоядным, а плодоядным». Подходя к вегетарианству, не забываем про отсутствие насилия и над собой. Никому не нужно, чтобы ты мгновенно выбросил сосиски на помойку и сел на диету из капусты. Нужно учитывать многие факторы. Во-первых, у некоторых из людей организм пока что и вовсе не готов к такому виду питания. Карма не позволяет. Последствия лихой юности и прошлых жизней не дают. В случае чего начнутся серьезные проблемы со здоровьем. Некоторые виды врожденных и приобретенных заболеваний – также не дадут тебе сходу перейти на вегетарианство. Требуется постепенность очистка организма, рекомендации врачей и диетологов, о которых не нужно забывать. Я провозглашу тебе важнейшие правила всех адекватных практиков. Традиционную медицину никто не отменял. Поначалу обязательно нужно сдавать анализы крови и отслеживать изменения. И хорошо бы начать с обычных постов. Попробовать по три дня в неделю не есть убиенной пищи, То есть убрать из рациона в эти дни любой вид мяса, рыбу, птицу, морепродукты. Самый простой метод постоянного обновления и очистки организма без особого стресса – один в день в неделю голодать. Одни сутки. Приучить себя к этому. Пить только воду. Во время голодания организм становится чрезвычайно чувствительным к различным компонентам воды – солям, минералам, осадкам. Так что лучше заранее на это время приобрести чистую воду, талую, хорошего качества бутилированную, колодезную, кипяченую, дистиллированную. Самые продвинутые ученики пользуются талой водой. Замораживают в холодильнике литровую-полуторалитровую литровую бутылку воды, к периоду очистки размораживают ее и пьют. Можно пользоваться и кипяченой, но такие по вкусу вода, прошедшая через заморозку и через очистку огнем, разная. Выбирай на вкус. И в этом пункте я предупрежу тебя от чрезмерных поисков родниковой воды. Безусловно, вода в чистом роднике всегда приоритетна для таких, как мы. Но живя в Санкт-Петербурге и бегая раз от раза к различным родникам, в том числе именуемым среди населения, святыми, я неожиданно наткнулся на удивительную и крайне полезную информацию. Дело в том, что в год экологии сообщество питерских блогеров и медиа-холдинг «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге решили проверить природные источники и запустили уникальный проект «Родники Ленобласти». Проведя исследования химического состава воды, более чем в 200 родниках города и области, они обнародовали результаты. Итог. Некоторые источники, которые именовались в народе святыми, и даже имели соответствующие таблички с надписями и иконы возле оных, и к которым не зарастала народная тропа, оказались вовсе непригодными для питья, ибо вода в них содержала фенол, фекалии, остатки биологического разложения и прочие ядовитые прелести. А те родники, которые оказались пригодными для питья, по составу практически не отличались от той воды, что течет у каждого из нас в квартире из крана в ванной или на кухне. Различия были незначительные, микроскопические. Поэтому, дорогой слушатель, не впадаем в паранойю, не нагружаем себя лишними проблемами, а один раз в своей жизни берем на анализ воду у себя на кухне, а ли в том источнике, откуда ты решился набирать воду и сдаем ее в городскую лабораторию на химический анализ. Стоимость такого анализа смехотворна. Лаборатория есть в каждом приличном крупном населенном пункте. Принимают воду на анализ от любого гражданина, и результат готов в течение недели. Сделай это один раз в жизни и успокойся. Лично я делаю это просто: набираю обычную холодную воду из-под крана, даю ей перед тем протечь минуту при максимальном потоке потом уж подставляю посуду, а затем оставляю ее постоять в комнате. За пару часов она становится не ледяной. Ибо не всем полезна для горла и желудка, но вполне себе комнатной температуры. И вот тебе нормальная чистая вода. Набирай ее во что хочешь и бери с собой. Уверяю тебя, вода, продающаяся в модных бутылочках, с различными красочными этикетками в магазинах, практически ничем не будет отличаться. Так что не трать деньги на ветер. Здесь же любой опытный ученик Дхармы знает, что такие напитки, как чай и кофе, находятся под запретом для искателей истины, ибо содержат наркотические вещества, кофеин и тонин, довольно сильно и насильственно влияющие на режим работы организма. А потому заклинаю тебя, дорогой слушатель, отнеси в разряд юмора всех тех эзотериков и йогов, кто заливает в себя различные мате, поэры, оаланонги и прочую перегнившую и вяленую растительность чайного куста. Наркоманы не наша философия. Истинный йог всегда пьет чистую воду. Для разнообразия – молоко от проверенной коровой аликозы, которую холили, лелеяли, любили, о которой заботились с нежностью, компотой, морсы. Преимущество очищенного от допингов организма в том, что в момент заболевания йог использует травы, заваривая их, и потому они на него прекрасно действуют. Для травленного организма обычного человека – травы, как слону-дробина, а для йога, чей организм чист и восприимчив к любым изменениям, а юрведа с ее многочисленными травами и специями лучшая аптека примечание а юрведа раздел ведического знания касающийся медицины и здорового питания и по той же причине истинный йог практически не пользуется специями в приготовлении еды ибо специи и травы это лекарство и незачем просто так ради удовольствия поедать постоянно аспирин и димидрол это я о луке и чесноке к примеру которые являются сильнейшими лекарственными природными препаратами. Также Дхарма не рекомендует употреблять в пищу грибы и яйца, ибо грибы являются сами по себе сложным организмом с коллективным устройством разума, и их энергия весьма специфична. А яйца и вовсе являются продуктом менструации. А поедать чью-то менструацию, сам понимаешь, дорогой слушатель, не совсем фэншуйно, не ведет нас с тобой к принципам чистоты. Исключение во всех предписаниях по питанию, индивидуальные особенности и, стало быть, показания врачей. Хочешь разнообразить свои напитки, сотвори себе компот из сухофруктов или ягод, богатых полезными веществами и витаминами. И даже с ягодами осторожнее, ибо такие распространенные в нашем крае ингредиенты морсов, как клюква, брусника, морожка, листья смородины и малина, являются сильнейшими противопростудными лекарствами, если ты не употребляешь их просто так постоянно. В целом, используй потенциальные лекарства в момент, когда они необходимы, и вне таковой ситуации не нужно ими услаждать свои вкусовые рецепторы. Как бы ни был вкусен антигриппин, но есть его пакетами каждый день годами – верный способ навлечь на себя страдания. В общем и целом, с едой также действует принцип простоты. Чем проще, тем лучше. Что под ногами да на деревцах растет на месте твоего жительства, то и ешь проще некуда. Питайся подножным используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Касаемо вегетарианства нужно знать и следующее. Вегетарианство – это образ жизни, а не просто диета, и только в этом случае сие будет адекватным и здоровым подходом. Что это значит? Если ты соблюдаешь вегетарианство, но при этом спишь по 4-5 часов, работаешь на износ, все время находишься в состоянии стресса, Твои нервы на пределе, моешься от раза к разу, живешь напротив сталелитейного цеха в Норильске и ешь одну булку – жди беды. Тут и к гадалке не ходи, и прорицателем быть не нужно. Конечно, в организме каждого человека есть волшебный режим стрессовой ситуации, и поэтому многие люди выживали в блокаду во время войны, питаясь месяцами одним хлебом вперемешку с картофельной шелухой и землей. И в таком режиме организм человека действительно способен вырабатывать из любого топлива все необходимые для жизни витамины, микроэлементы и прочие вещества, как герметичная самодостаточная лаборатория. Но в таком режиме организм не может существовать все время. Это режим чрезвычайной ситуации. И период времени работы такого режима у всех разный. Потому и не все выживали. Кто-то так неделю может прожить, а кто-то пару лет протянет. Надеяться, что на одних рогаликах и мандаринах ты вытянешь десяток годков – глупо. Все должно быть в комплексе. Нужно гулять на свежем воздухе. Нужно совершать омовение тела два раза в день, утром и вечером. Нужно спать хотя бы 7 часов в сутки в проветренном помещении. Нужно пребывать в спокойном состоянии разума. И нужно питаться разнообразно. Не пить всякую гадость типа соков в тетрапаках и кока-колы, которую практики Дхармы с юмором называют «кровь Микки Мауса». Не поедать мед столовыми ложками, словно винни-пух, не сыпать соль на сахар, не заходить в придорожные забегаловки за сомнительным пирожком-тошнотиком, не заливать все майонезом и кетчупом, не хлебать уксус маринадов, иначе первым звонком пожарной тревоги будет быстрое падение уровня витамина В12 в твоем организме. И это произойдет не из-за вегетарианства, как многие думают, а из-за всего остального сопутствующего, как правило. А далее рухнувшая поджелудочная, отказавшая печень, язва желудка и прочие прелести. И еще раз, истина ратует за простоту. Поэтому логичной и разумной считаю рекомендацию Дхармы питаться тем, что растет там, где ты живешь, у тебя под ногами. Весь бабушкин огород к твоим услугам. Все богатства родных лесов и полей в придачу. А что касается молочной продукции, то я уверен, Если за коровой али-козой достойно следят, гладят, моют частенько, относятся к ней с лаской и заботой, то никакая коза али-корова не почувствует себя под натиском насилия, если поделится с тобой молоком, из которого можно впоследствии сотворить массу удивительных и вкусных продуктов. Пчелы также не впадут в отчаяние, если ты не станешь отнимать у них последний мед. Да и в целом, и еще раз мне хотелось бы в данной главе развенчать мнение, которое я часто слышу о вегетарианцах. Мол, вы не убиваете животных, но убиваете растения. Чем вы лучше? А потому повторю в который раз. Вегетарианцы питаются не растениями, а тем, что они производят. Человек был задуман не как плотоядное, но как плодоядное. Из всего ранее сказанного следуют простые, ясные и понятные рекомендации. Питайся разнообразно и не мудри. Ешь все то, что растет там, где ты живешь, и не тянись очарованно за манго и ананасами, Разве что в праздник ради экзотики на столе. Все, что является лекарствами – травы, чеснок, лук, специи – не сыпь напрасно в пищу, ибо и антигриппином ты картошку за обедом не удобряешь, не правда ли? С яйцами куриными решай сам. Многие духовные практики не рекомендуют их есть, утверждая, что яйца содержат энергию невежества – тамос. Повторю, я слышал и такое мнение, что питаться чьей-то менструацией не очень фэншуйно, мягко говоря а такие яйца есть это. Но тебе самому решать, дорогой слушатель. По крайней мере, насилие ты этим курицы не доставишь, что уже неплохо само по себе. Но таки лучше в этом случае брать яйца не в магазине с птицефабрики, где птицы мучаются в аду ради этого, а там, где за ними следят, где их любят и заботятся о них. С грибами такая же неоднозначная история с множеством мнений. Есть много статей по поводу того, что грибы сами по себе являются сложно организованной структурой по принципу колонии с коллективным разумом. Я лично не могу это ни подтвердить тебе, ни проверить, дабы доказать, ибо с научной точки зрения подобных исследований авторитетных ученых я не нашел. Решай сам. Все может быть. И в целом есть много вопросов по вегетарианству в том плане, что исполнять в полной мере закон ненасилия, даже в этом случае не получится на данной планете. Я целиком и полностью согласен, что сыроедение лучше вегетарианства, и фруктоедение также, а уж о праноедах и вовсе речи не идет. Но все зависит от того, как кому из нас повезло по карме, где кто живет, в каких условиях. Доводить сей вопрос до абсурда не стоит, фанатичность впадать также не следует. Но нужно стараться двигаться в этом направлении, по возможности. Понятно, если ты эскимос и родился на Крайнем Севере, то ты попросту умрешь, питаясь одними овощами, да и где их там тебе найти? Это вопрос дурной кармы в плане места рождения. Но коли уж эскимос получил знание Дхармы, то первой его задачей станет что? Верно, срочно сменить свое место жительства на более теплые края, где можно жить без насилия над другими в плане своего питания. Хотя бы начать с того, чтобы не питаться теми, кто от тебя в принципе мог бы убежать, у кого есть развитая нервная система. Здесь, как и во всех случаях йоги, важен мотив. Давайте, уважаемые слушатели, вместе развивать это направление, думать, двигаться в направлении ненасилия, изучать жизнь других существ, в том числе растений. Для адекватного движения в этом вопросе требуется целенаправленное, серьезное научное исследование, то есть опираться следует на научно-доказательную базу, а не на фольклор и фантазии. Уверен, человечество обладает весьма широкими возможностями в плане создания таких условий своего проживания на планете, чтобы как минимум не приносить другим существам насилия. Это касается и мест проживания, и конструкции домов, и питания, и практически всех аспектов так называемой цивилизации. Вопрос в том, чтобы начать упорно и всем вместе в этом направлении двигаться. Применить в данном вопросе достижения науки, техники, медицины и тому подобное. Старайся, дорогой слушатель, есть наиболее полезные продукты: всеразличные каши, овощи, фрукты, орехи, ржаной хлеб. Постарайся поменьше использовать пшеничную муку, сахар и соль. А если уж соль участвует в приготовлении пищи, старайся использовать ту соль, в которой содержание натрия меньше розовую, гималайскую или индийскую, черную, четверговую, или иные подобные формы соли. Многие продукты вкусны и полезны в сыром виде в виде салатов. Репка, редька, редиска, свекла, капуста, морковь и тому подобное. Есть и всем известные такие лидеры здоровья, как оливковое масло, авокадо и сельдерей. Старайся покупать молоко и молочную продукцию у тех, кого знаешь лично, кто хорошо следит за своими животными. Используй топленое масло, гхи. Оно делает любую пищу в разы вкуснее и полезнее. И так далее. Примени воображение, наблюдай за своими предпочтениями. Читай литературу по вегетарианской пище, благо таких книг написаны уже многие сотни, и они в открытом доступе. Но мой тебе совет. Не сильно заморачивайся головушкой по поводу кухни разных стран, если тебе в них не жить. К примеру, использование большого количества специй на востоке и на юге планеты связана не столько со вкусовой особенностью живущих там народов, сколько с повсеместно присутствующей там антисанитарией. Там жарко, влажно, рай для бактерий и всякой заразы. Население там веками было не особо озабочено тщательным умыванием и чисткой зубов, да и попросту за собой не следило. Любая рана, полученная там, загнивает мгновенно. Вирусов – уйма, ядовитых растений и существ – тьма и так далее. И чтобы всю эту заразу хоть как-то сдерживать и не впасть в сокрушительное сокращение населения, народам там проживающим приходится постоянно употреблять в пищу различные, в том числе огненные специи. Это обусловлено не вкусом, повторяю, но необходимостью выживания вследствие климата территории проживания. И уж потому стало традицией. А тебе-то оно зачем, если ты не индус, живущий у бабушки в Намибии? Незачем. Борщ ищи к твоим услугам. И кстати постарайся не увлекаться картошкой. Она в целом далеко не полезный продукт, а если и используешь, то ее очищенную вымачивай перед готовкой как минимум пару часов, дабы уменьшить концентрацию крахмала. Думаю, я донес до тебя основную мысль, о частности ты узнаешь в специализированной литературе или походишь пару недель на кулинарные курсы по вегетарианству. Осознай главное. Вегетарианство – это реальное и буквальное следование заповеди. Не убей. А с этой заповеди начинается любая духовная практика. Это самый первый шаг в тандре. И без вегетарианства любая твоя духовная практика будет сродни бесполезным тщательным усилиям выбраться из глубокой грязевой лужи, когда твоя машина безнадежно пробуксовывает на месте, сколько бы ты ни давил на педаль газа. Убийство, лишение жизни может быть оправдано только одним условием, если это защита кого-то от насилия и если других способов защиты от насилия нет. Это самый крайний шаг даже при защите кого-то. Для самых духовно продвинутых отмечу важное. Я не сказал «для защиты себя», ибо для истинного духовного воина «семь жизней» не карма, а стало быть, защищать свое кожаное пальто в подобной ситуации не камильфо, ибо страхом продиктовано. По этому поводу существует закон разума и совести. Ты можешь причинить насилие другому живому существу или даже лишить его жизни только в том случае, если оно является причиной крайнего насилия над кем-то или угрожает жизни кого-либо, только для защиты и в самом крайнем случае, когда иных вариантов остановить агрессора нет. Но никогда и ни при каких обстоятельствах ты не должен становиться причиной насилия сам, не имеешь права проявлять его первым. Положение Дхармы, разрешающее применение насилия для защиты, знают и понимают без всякого преподавания даже самые маленькие дети – ибо оно разумно, логично и напрашивается само собой. И оно звучит просто и точно. Он первый начал. Многие века мудрецы определяли шесть видов агрессоров, по отношению к которым разрешалось применять насилие и даже решение жизни. Это при самых суровых законах соблюдения Ахимсы. первый Отравители. второй Поджигатели. третий Нападающие со смертельным оружием. 4. Крадущие имущества. 5 захватывающий чужую землю 6 Несущее физическое насилие семье именно данные законы не позволяют человеку у которого есть здравомыслие и совесть убивать других живых существ ради наслаждения своего желудка любой разумный человек вполне способен контролировать себя в этом вопросе и пожертвовать своим комфортом ради жизни других если же он не способен контролировать свой желудок и свои желания наслаждаться даже ради сохранения жизни кому-то, то никакие его слова о духовности, морали и нравственности не могут быть восприняты всерьез, ибо становятся лицемерием. Если же ты, дорогой слушатель, вполне успешно утвердился в вегетарианстве, у тебя есть такой многолетний опыт за плечами, то никто не запрещает тебе аккуратно и без вреда для себя шагнуть на следующую ступень под названием сыроедение. И далее, и далее вплоть до мистического и никем из моего окружения невиданного праноедения. Никто не запрещает, и я лично всегда за. Нужно просто учитывать, что не каждому дано, не каждый может себе позволить в виду индивидуальных обстоятельств жизни или особенностей организма. Тут каждый принимает решение сам, и уж точно не по настоятельным советам друзей-эзотериков, ибо не им тебя хоронить. Возьми ответственность за все решения в своей жизни на себя, И такие для уверенного движения по пути тантры тебе вполне хватит обычного вегетарианства. Не умничай, не углубляйся в сложности, не делай из проблемы. Просто, разумно и с чистой совестью. Будь здрав. Задание по шестой главе. В следующем месяце выделив каждой неделе для себя один день для голодания. Перед этими сутками с вечера легко поешь лучше овсяной кашки на воде, Затем сутки пей только чистую воду и на следующие сутки также начни питание с чего-то легкого. Иначе получишь завороток кишок и дашь возможность врачам неплохо заработать. И, конечно же, почувствуй, как вырастают крылья за спиной. Перемена. Объявление в поселке. В храме в связи с проведением гидравлических испытаний на две недели отключили «святую воду». Так, значит, после реинкарнации у меня будет новая печень? Ну да. Хм, занятная штука этот ваш буддизм. Где записаться? Дьявол приходит к Богу с бутылкой. Чего это вдруг? У меня сегодня день ангела. Господь диктует Моисею Тору. Не вари козленка в молоке матери его. Моисей. О, погоди минуточку. А, я понял, это означает не ешь мясного с молочным. Господь. Не фантазируй, пиши то, что говорят, не вари козленка в молоке. Моисей. А, сейчас, ага, все, понял. Надо иметь отдельную посуду для мяса и молока. Господь раздраженно. Послушай, что ты несешь? Я же тебе ясно сказал. Не выдумывай, пиши то, что тебе диктуют, не вари козленка. Моисей. Все, все, вот теперь понял. После мясного надо подождать 6 часов, прежде чем есть молочное, а после молочного Господь устало махнув рукой. Ох, делайте, что хотите. Сидит наркоман дома, только забил папиросу с травой, и тут вдруг звонок. Идет, открывает. На пороге смерть. Он. Что? Все? Все, пора, собирайся. Слушай, ну раз так, значит так. Только у меня вот остался косяк классной травы, давай покурим его напоследок и пойдем. Ну давай, только быстро, а то у меня дел по горло. Сели со смертью, раскурили косяк. Смерть. «Ох, ну и трава у тебя забористая прямо так меня накрыла. Экстаз, да и только. Давно такого блаженства я не испытывала. Знаешь, что-то мне так хорошо, что, пожалуй, зайду-ка я к тебе завтра, не стану сегодня забирать, а то хлопот и забота, оформление не до того мне сейчас, не хочется настроение портить. До завтра». И ушла. На следующий день звонок в дверь. Ситуация повторяется. «Я за тобой, как и обещала». «Да, конечно, спору нет. Только давай на дорожку покурим чутка, у меня тут совсем мальца осталось, ну не бросать же здесь». «Ну давай». И опять смерть размарила, подобрела, она расслабилась, говорит. «Завтра приду». На третий день сидит наркоман грустный, все у него закончилось. Травы нет, ждет. Звонок в дверь. Открывает. На пороге смерть. «Ну что, давай быстро перекурим, и я побежал по делам». Вышел семинарист после уроков через заднюю дверь в сад, присел на скамеечке, закурил косяк конопли и хохотнул. И смех, и грех. Оказались как-то волю случая в одном купе раввин и пастор. Сели друг напротив друга, молчат. Прикрылись кто чем. равин Торой, пастор евангелием Едут, читают, косо поглядывают. идут пастор не выдерживает. «Рави, да, что?» — Ситуация такая, прям уж, скажем, нестандартная. Мы с вами оказались наедине в поезде и никого вокруг. Можно вам задать один вопрос? Я давно хотел. — Да, пожалуйста. — Я слышал, что по вашей религии вам никак нельзя есть свинину. — Это правда, нельзя. Я никогда не ем свинину. — Рави. — Ну, мы тут одни, я клянусь богом, никто не узнает о нашем разговоре. Но скажите честно, вы что, так такие и никогда и не пробовали свинины? Равин засмущался и отвечает. «Ну, как-то один раз было дело. Поехали мы с ребятами как-то на Мертвое море, а там вино хорошее, атмосфера, закат, шашлык. Ну и не удержался я, съел шашлык из свинины. Ну и как вам? Великолепно, очень вкусно, но...» — спохватывается. «Только один раз и больше никогда». Замолчал Равин, кивнул пастор. Сидят молча дальше. И вдруг Равин встрепенулся. «Падре, а можно с вами откровенно?» «Да, конечно». Раз уж такой разговор пошел баш на баш, то и вы мне ответьте честно. У меня давно к вам вопрос есть, щекотливый. Конечно, спрашивайте. Я слышал, что по вашей религии вам никак нельзя с женщинами вступать в сексуальную связь. Это правда? Да, правда, никаких женщин, что вы. И что, вы таки прямо ни разу не были с женщиной? Только честно, падре, я никому не скажу. Ну, был разок, надо признаться. Поехали мы как-то с монахами по делам в женский монастырь. А там такая задорная монашка попалась. Уж она и так глазки строила, и эдак. Не удержался я. Всю ночь с ней кувыркались, кувыркались. Ну и как вам? Пастор прищурился, перегнулся через стол и довольно ухмыльнулся в лицо равину. Да уж всяко получше, чем ваша свинина. Как можно вообще покупать вещи в секонд-хендах? А вдруг они с трупа? Предъявила мне дама в шубе из натуральной норки. Телеканал Карелия. Ем грибы, смотрю ковер. Это был очень странный лес. Сначала я ходил за грибами, потом грибы ходили за мной.